Глава шестнадцатая «Значит, это она?» «Да, Верховный. Племянница самого Норта?» «Так она утверждает». «Как тебя зовут?» — осведомился у Кирига, глядя на стоящую перед ним девочку. «Ла! И ты его племянница?» Девочка кивнула. Машинально у Кирига отметил, что если бы не проблемы с королевой, быть бы этой девчонки в его гореме. Красивая. Тем больше шансов, что она врет. Впрочем, нет, не похоже. «Где ты взяла Алибана?» – осведомился он. «Дядя Норт – это его птица». «Так». Порг побарабанил пальцами по столу. «И чего же ты хочешь?» «Не убивайте его!» – попросила девочка, и у Кирига огорченно вздохнул, чувствуя, как рассеивается обаяние этого милого, но, увы, глупого существа. «Он неплохой!» – продолжала Лаа. «Просто он...» «Ты прилетела сюда, чтобы сообщить мне это!» «Да, это...» – упрямо сказала она. «Дядя Норт очень много знает, и он добрый». Девочка вздохнула. «Я подслушала», – призналась она, – «что вы хотите его убить. Поэтому я и прилетела сюда, чтобы сказать, он и мухи не обидит». «В подземелье», – усталым голосом распорядился у Укирига. «Алибанов в небо». На патрулирование. Черт знает, что сначала дзай, потом человек, ненавижу детей. Подземелье гоблинов не смутило. Подземная раса. Другое дело вайла, которому сразу стало холодно и сыро. Скудное освещение через щель в потолке, вероятно, при помощи системы зеркал. Длинный и довольно узкий зал, куда они попали, не столько даже зал, сколько тоннель, не был пуст. Находилось тут около сотни пленников. Некоторые, в том числе гоблины, удостоились того, что их приковали к стене. Большинство же могло стоять, сидеть и лежать где угодно. Маленький дипломат машинально отметил, что будь хозяева тюрьмы людьми, здесь непременно были бы нары скамьи или хотя бы солома на полу. Орки не унижались до подобных деталей. Хочешь спать, спина к голом камне. Один из пленников, трехметровый тролль, к ноге которого цепью был прикован гигантских размеров жернов, неожиданно проявил интерес к своим новым соседям. Впрочем, вероятно, он просто был голоден. Подошел и принялся шумно обнюхивать затаившего дыхания Вайлу. Облизнулся. «Правда ли, — спросил мальчишка, стараясь контролировать свой голос, — что тролли самые сильные на свете?» Гигант задумался, затем губы его дрогнули в улыбке, и он гордо кивнул. «Ты можешь порвать вот эти цепи, правда?» Я думал, это никому не под силу. Забыв о своих намерениях, тролль ухватился за цепь, которая был прикован к стене, аку и потянул. Цепь лопнула. Волоча по земле, сковывающей его движение жернов, тролль двинулся вдоль стены, освобождая остальных пленников. Каждый раз звон лопнувшего металла сопровождался победным ревом, от которого ходила под сводом тоннеля голкая эхо. Наконец, последний гоблин был освобожден. Тролль повернулся к Вайле, гордо выпятил грудь и замер, ожидая похвалы. И он ее получил, причем на этот раз Дзай не приходилось кривить душой. Затем тролль горестно вздохнул и принялся изучать свою цепь, которой был прикован жернов. Она была раз в пять толще тех, что он только что разорвал. торгал, усмехнулся, вытащил из узла, в который были уложены волосы на затылке заколку, и склонился над соединяющим цепь грубым замком. «Посмотрим, приятель!» – пробормотал он. «Гоблины, может, не такие сильные, но они умеют работать головой. Тоже...» Иногда полезно. Похоже, о пленниках забыли. Только один раз за четыре часа тяжелая железная дверь в конце тюремного тоннеля бесшумно скользнула вверх, и новый пленник перелетел через порог, растянулся на каменном полу. Детей хватать пошли, безразлично бросила куторгал. Ну-ка, у меня есть идея. Не сговариваясь, гоблины покатили к выходу, снятый с тролля жернов. Тролль немедленно принесся помогать, вероятно, со скуки, а может, и с чувства благодарности. Как-никак именно гоблины сняли с него этот груз. Через несколько секунд корп кор пустился в пляс. Гигант с присущей народу троллей Грацией отдавил ему ногу. Как понял Вайла, гоблины хотели дождаться очередного пленника и заклинить жерновом дверь. Первая часть плана, имела, на его взгляд, неплохие шансы на успех. Вторая же, выбраться из тюрьмы, была безнадежна. Орки не настолько глупы, чтобы позволить опасным пленникам застать себя врасплох. Затем к гоблинам подошла новоприбывшая. Девочка лет 15. "Ты, Аку, торгал?» – спросила она у самого старого в группе, Улиара. Вайла отметил, что головы всех гоблинов дружно повернулись в сторону девочки, хотя большинство из них не могло слышать вопроса. «Нет», – Улиар с интересом посмотрел на собеседницу, но, разумеется, не заметил и десятой доли того, что уже знал о ней стоящий у него за спиной десятилетний дипломат. Девочка была с северо-западных окраин Великого леса, судя по одежде с горных окраин – Вир или Гзур. Она говорила на общем с едва заметным эльфийским акцентом, так что Вайла решил, что Гзур, пожалуй, отпадает. Вир. Может быть, верховье реки Зиар. Девочка не была избита, если не считать нескольких ссадин на руках, заработанных при полете через тюремный порог, и она не выглядела усталой. Зная орков, Вайла не допускала и мысли, что с момента прибытия в замок пленница провела вне тюрьмы больше времени, чем необходимо на рутинный допрос. Также не могла она и умыться, почистить одежду и отдохнуть. «Лошади отменяются», — думал Вайла. И пешком она тоже прийти не могла. Слишком чистая обувь, а на дорогах в это время года пыльно. Значит, по реке на плоту. Почему бы нет? Потому, ответил он сам себе, что с плотом на такой реке ей одной не справится. Если она пришла сюда не одна, то ее спутники или мертвы, но она не выглядит огорченной, либо в плену, но она и не беспокоится тоже. Значит, одна и не по реке. Вайла чувствовал себя как на учебном допросе в зале переговоров, вот только сильно мешало отсутствие узла волос на затылке. Акуторгал, освободив тролля, машинально снул заколку в карман, а просить его отдать вещицу Вайла побаивался. «Не по земле и не по воде. Значит, по воздуху. На драконе?» Дзай прищурился, разглядывая ноги девочки в обшитых бисером кожаных брюках. Чешуя дракона всегда слегка шелушится, оставляя следы на седоке. Несмотря на скудное освещение, Вайло не видел таких следов. Зато он увидел другое. Приставшее к выделанной коже ниже колена перышко. Крошечное перышко редкого серебристого отлива. Того самого... Который делает Алибана в небе практически невидимым. Ты откуда нас знаешь? Удивленно спросила Куторгал. От Норта, последовал ответ. Он мне все про вас рассказал. Правда, не лично. Не лично. Он послал человека по имени Вепрь. Знаю, видел. А Куторгал недоверчиво прищурился, изучая свою собеседницу. «А что ты делаешь здесь?» Норт попросил меня выполнить одно поручение. «И ты попалась», кивнул Гоблин. «Нет», спокойно ответила девочка, «это и есть мое поручение – сдаться в плен. Орки считают, что я племянница Норта». «Не понимаю». «Это не важно». «Важно, что Норд просил передать. Не унывайте!» Он сказал, что собирается пустить вход все, до чего сможет дотянуться. Он так и сказал. «Дотянуться!» «Кто же унывает?» — удивился Гоблин. «Вот только большинство из нас еле на ногах стоят». «Правда?» — хитро прищурился он. «На нашей стороне тролль, а он один стоит целой армии!» Вайло внутренне усмехнулся, видя, как гордо выпятил грудь их новый союзник при этих словах. А Кутер Гал сумел перенять предложенную дзай тактику. Это было хорошо, поскольку теперь он будет больше уважать его Вайлу, а значит, в какой-то момент станет управляемым. «Вы убили королеву?» – спросила девочка. «Нет», – зло ответил Гоблин, – «там такая охрана». Будет жалко. Да, хороший был мир. Сколько еще? Дней пять. Они ждут чего-то, без чего их машина не работает. Фазы луны или чего-то там в этом роде. Вайла слушал.